Глава седьмая. А вождь умирал. На неподвижном восковом лице его с куластом, с круглыми ямами глазниц лежал бледный свет январского солнца. К вечеру, когда воздух густел и синие тени выползали из-под предметов, доктора позволяли раздвигать портьеры. И сейчас комната была наполнена вялыми закатными лучами. Тусклая рыжая борода, заметно поредевшая за полтора года изнуряющей, не поддающейся лечению болезни, Торчала поверх простыни, натянутой под самый подбородок. Пергаментная кожа собралась в крупные жесткие складки вдоль скул, вдоль глаз и ушей, на буграх черепа. Прикрытые веки были морщинисты, почти без ресниц. Под простыней едва угадывалось тело, плоское, невесомое. Грудь не вздымалась, лишь изредка слышалось усталое, сиплое дыхание. Медицинская сестра в белом, слегка измятом за сутки дежурства халате Дремало, неудобно откинув голову на спинку высокого кресла в полотняном чехле и зябко скрестив ноги в обрезанных валенках. Топили в горках щедро. Паровое отопление работало превосходно, без перебоев, еще со времен бывшего хозяина имения генерал-майора Рейнботта. Но больному был предписан свежий воздух. И каждый час медсестра, набросив на плечи пуховый платок, открывала фортки, впуская в спальню морозные вихри в с мелкими ледяными иглами, Оттого в комнате всегда было прохладно. Где-то в глубинах дома тяжело ударили часы, и медсестра проснулась. Пахло йодом, кипяченым молоком, духом страдающего 53-летнего тела. Пора проветривать спальню. Поднялась, осторожно ступая по скрипучему, давно не тертому паркету, прошла к окну. С усилием потянула на себя плотную деревянную раму, остро пахнула свежим снегом. Отчетливо послышался шум мотора, и скоро у главного подъезда остановился автомобиль. Из машины выскочила невысокая плотная фигура и, прижимая к ушам мохнатую шапку, поспешила в дом. Медсестра отпрянула от окна, перекрестилась украдкой, торопливо взглянув из-за плеча на спящего больного, закрепила фрамугу на железном крючке и метнулась обратно в кресло. По пути уронила шальта, зацепилась за жординьерку с обмякшим кустом гибискуса, но возвращаться и поднимать побоялась так и замерла, вжавшись позвоночником в жесткую спинку и ощущая под чехлом обильные выпуклости резного узора. Она знала, скоро одна из боковых дверей приоткроется, как всегда совсем немного, на полладони. Это будет дверь в бывший кабинет хозяина, нынче отданной под помещение для медицинского персонала. Медсестра, холодея от неловкости, вспомнила, что там, на столе, стоит ее открытый редикуль со сменным бельем и чулками. А на оттаманке лежит приготовленный для прачечной вчерашний халат, залитый куриным бульоном, который так и не удалось скормить больному. Почему-то вечерний гость во время своих неожиданных визитов любил бывать именно в той комнате. Он приезжал ближе к закату, а то и в ночи. Отмахивал 30 верст от Москвы в теплые дни на обычном автомобиле, в холода и снегопады на диковином гусеничном, чтобы постоять несколько минут в соседней комнате, молча а затем уехать. Не взглянув на вождя, не переговорив с докторами или с его на глазах сидеющей, измученной ожиданием конца женой, зачем был, чего хотел. «Черт его носит!» — буркнула однажды в сердцах кухарка и зажала рот ладонью, огляделась испуганно. Молитву забормотала. Остальные в доме помалкивали. Гость внушал желание опустить глаза, прикусить язык, убраться с дороги подальше, спрятаться. Вот и сегодня. Как только он возник на пороге усадьбы, чьи-то руки протянулись из темноты, бережно сняли с плеч тяжелую, вытертую на локтях шинель, приняли ушастый молоха и длинного меха, смели снег с валенок, двери распахнулись одна за другой, в полутьме уважительно застучали по мраморному полу подкованной железом сапоги, чья-то спина услужливо замелькала впереди, показывая дорогу. Возник из ниоткуда подстаканник, тихо звякнула стекло ложка, Завращалась в крутом кипятке разбухающая чайная россыпь в перемешку с осколками сахара. В бывшем кабинете вождя погас свет. В доме знали, что гость предпочитает темноту. И в тот же миг почтительные руки, спины и головы исчезли. Гость остался один. Он толкнул рукой дверь, ведущую в спальню. Дверь приоткрылась и прислонился, замерзшей спиной, к теплой трубе отопления. Было слышно лишь редкое дыхание больного надсадная и хриплая, словно на груди у него лежал большой мельничный жернов. Иногда в глубине тела что-то булькало и клекотало, вскипало, подкатывало к горлу и грозило вылиться наружу кашлем или перхотой, потом уходило обратно. Гость стоял, смотрел в окно на гаснущие закаты, слушал. Он для этого и приехал. Слушать, как умирает вождь. Кто-то в политбюро считал, что вождя погубили немцы. Все эти ферстеры, клемпереры, нонны. Борхарты, штрюмпели, бумки, заполошная каркающая стая, налетевшая из Германии по первому же зову сиятельного больного, ведь сам говаривал. Для русского человека немецкие врачи невыносимы. Говаривал и приглашал, и встречал, и платил немыслимые гонорары, с надеждой заглядывал в глаза, ложился на операционный стол, послушно глотал лекарства, выбрал себе умирание под надежной немецкой опекой. Полтора года обмороков, ночных кошмаров, жестоких судорог, растущей немощи, конвульсий и ошибочных диагнозов. Доктора так и не сумели определить истинную причину болезни. Эскулапы, Рейнские, суки на дети. Гость прикрыл глаза. Хрипение вождя становилось то чуть громче, то тише. И в этих колебаниях можно было уловить подобие какой-то эллигической мелодии. Нет, врачи не виноваты. Они ограничены собственным знанием. Бродят в нем, как овцы в загоне. Их взгляд зашорен и приземлен, прикован к человеческому телу и приговорен всегда рассматривать его целиком или кусками, снаружи или изнутри, в пенсне под лупой, под микроскопом, под увеличительным стеклом, на операционном столе. Взгляд, привыкший вгрызаться и углубляться, но не воспарять. Чтобы понять происходящее, здесь нужны не очки, а цепелин. Или лучше аэроплан. Только поднявшись ввысь, Можно что-то разглядеть, посмотреть на этот чудом сохранившийся в гражданскую особняк с классическими колоннами, на комнату с аркером, на мебель, стыдливо прикрывающую фальшивую позолоту пыльными чехлами, на пропитанную потом кровать с резным изголовьем и увидеть, что умирает среди этого дешевого великолепия вовсе не вождь. Это она лежит сейчас под белой, словно уже погребальной простыней. Она сипит и стонет устало, не в силах даже повернуть набок бок свое измученное тело. Она – идея мировой революции. Рожденная гением Маркса, она всколыхнула Европу и перевернула Россию. Лишь ограниченные умы могут полагать, что исторические события вершат личности. Историю движут идеи. Они не только владеют массами и приобретают необходимый общественный вес, Они облекаются в плоти кровь конкретных, не всегда подходящих для этого людей. И революцию в России совершила идея, воплотившись по стечению обстоятельств в маленьком, не очень здоровом человеке с повышенной работоспособностью и незаурядным ораторским талантом, и пронеся его, подобно комете, через все трудности и опасности, ареста, ссылки, предательства, покушения. Не было бы его, был бы у страны другой вождь, выше или ниже ростом, светлее или темнее волосами. Сегодня же тем, кто умеет смотреть на мир с высоты аэроплана, духовным лицам, поэтам, философам, а в разные периоды жизни гость относил себя и к первым, и ко вторым, и к третьим, стало ясно. Сбыться гениальной идеей не суждено. И потому тот, в ком она жила, умирает. Он больше не нужен истории. Все эти склянки, тесными рядами стоящие на лакированной прикроватной тумбочке, доктора, населившие дом, медсестра, Испуганно вжавшаяся в кресло и полагающая, что вечерний гость ее не замечает, это вся мешура. Предсмертная бутафория, тщетные усилия очистить совесть соратников и родных. Медсестра смотрела, как в открытую фрамугу вылетает легкий медленный снег и растворяется в тепле комнаты. Под окном мерно тарахтел автомобиль. Водитель не выключил мотор и ожидал своего пассажира, который обычно долго не задерживался. Сегодня же визит от чего-то затянулся. Пора было закрывать фортку, но обнаруживать свое присутствие гостю не хотелось. И медсестра продолжала неподвижно сидеть, чувствуя, как уличный холод наполняет спальню. Пальцы на подлокотниках кресла заледенели, и кончик носа тоже. Более всего озябли спина и плечи. Где-то в глубине позвоночника начиналась мелкая дрожь. Ее оставшийся лежать на полу пуховый платок уже усыпало белым. Какое-то время идею еще будут считать живой, поклоняться ей, идти на гаснущий свет. Можно и нужно петь ей хвалу вместе с массами, вдохновение и пронзительные прочих. Сейчас, когда махина советского государства, только-только оправившегося от мук становления, разрухи, гражданской войны, голода, возвышается в мире первым островом, единственным оплотом мировой революции и держится на плаву верой в эту идею, Нельзя совершать резких движений. Пусть махины считают, что движутся к прежней цели. Но уже должна брезжить на краю общественного сознания новая идея, воплощенная в другом человеческом лице и теле сначала неброско, а затем все ярче, чтобы в итоге один свет незаметно подменить другим. Пока же нужно делать вид, что вождь жив. Даже когда тело его перестанет функционировать, что жив светлый образ с памятью человеческой и деяниями апостолов. Десятки начинаний предстоит воплощать в жизнь, осознавая тщетность усилий и аккуратно, незаметно перетаскивая страну на новые рельсы, ведущие в ином направлении. Взять, к примеру, тех же немцев. Германию вождь любил страстно. Превращение ее в германскую и советскую республику считал событием дней ближайших. Даже мирные переговоры в Брест-Литовске велись, как известно, с умышленной неторопливостью. В ожидании мировой революции, которая должна была со дня на день перекинуться из России в Германию и затем захлестнуть всю Европу, не перекинулась, не захлестнула. А кайзеровская Германия в ходе долгих и вязких переговоров неожиданно и для себя, и для Советской России нащупала в них новую болевую точку – вопрос о российских немцах. Колонисты из Германии никогда не были серьезной темой в отношениях двух стран. Как вдруг на тебе? Словно затерявшийся в рукаве мелкий козырь выпала на игральный стол. Это незначительная на первый взгляд карта. Германская сторона потребовала для колонистов право беспрепятственной реэмиграции. С возможностью вывода капиталов, конечно. Иначе ради чего затевать игру? Российская изумилась попытке вмешательства во внутренние дела. Растерялась, возмутилась в конце концов. Долгие и бессмысленные политические танцы ни к чему не привели. Советская Россия уступила. Право отъезда на историческую родину было предоставлено. Тема немецких колонистов отлилась в отдельную карточную фигуру. Мелкий козырь на глазах превращался в крупный. В том, что это был козырь, вождь не сомневался. Свои немцы казались рычагом, при помощи которого можно и нужно было управлять социалистической революцией в далекой Германии. Десятки хансов и петеров, преданных коммунистов из поволжских колоний, были тайно направлены на берега Рейна и Шпрея с целью разложения империалистического строя изнутри. А для борьбы с начавшейся эмиграцией из Поволжья было решено предоставить советским немцам самоуправление, правильнее сказать, видимость его. Гость с наслаждением прижимался спиной к горячей трубе отопления, тепло развивалось по телу. Заметил, что дышит реже и глубже, в такт с вождем. Подсипение умирающего думалось как никогда хорошо. Он знал историю с поволжскими колониями изнутри. Сам занимался тогда делами национальностей. Кто-то в политбюро даже называл его в шутку «пастухом народов». Сам встречался с делегацией из Поволжья, прибывшей за самоуправлением. Сам докладывал о встрече вождю. Сам отбивал телеграмму в Саратов о согласии правительства на самоуправление немецких трудящихся масс, на социалистических началах. Своими руками создал на берегах Волги немецкую коммуну. Эдакую маленькую ручную Германию, напрямую подчиненную правительству в Москве, в какой-то мере, можно сказать, воплотил мечту вождя. Через несколько лет, однако, самым прозорливым стало ясно. Засланные во вражеский стан Ханса и Петеры не справлялись. Экспорт революции оставался мечтой в первую очередь мечтой вождя, который как раз в то время ощутил первые признаки надвигающейся болезни. Тогда Поволжской Германии была определена более скромная, хотя все еще достойная роль. Стать пусть не орудием строительства коммунизма, но его агитационной витриной для Германии веймарской. И украшение для этой витрины было придумано богатое. Статус автономной республики. Свой государственный язык, своя конституция. Не слишком ли щедро для маленького отсталого народа, отщепившегося от старой родины, но так и не сумевшего врасти в новую, до сих пор сохранившего уклад жизни XVIII века, не умеющего сложить и двух слов по-русски? Пару недель назад гость сам провел закрытое заседание Политбюро, на котором обсудили и одобрили реорганизацию НЕМ коммуны в республику. Сам подписал соответствующее постановление. Подписал с тяжелым сердцем, до сих пор не мог решить для себя Было ли образование немецкой социалистической республики результатом политической инерции, уступкой смертельно больному вождю, памятью его воли или действительно нужным шагом? Иными словами, было ли дитя мертворожденным или имело шансы жить? Как бы то ни было, он стал крестным отцом этому нежеланному младенцу. А настоящий отец, вон он, лежит в соседней комнате. Изношенное сердце его отстукивает последние усталые удары. Неподвижно сидевшую в кресле медсестру била крупная дрожь. Ноги, хотя и обутые в валенке, закоченели. Она ощущала, как каждый ее выдох превращается в плотный сгусток белого пара, но видеть этого не могла. В спальне было уже темно. Должно быть в белой окрашены и редкие хриплые выдохи умирающего. Дверь в бывший кабинет по-прежнему была приоткрыта. Гость все еще находился там. За чернотой окна терпеливо тарахтел автомобиль.